Эдвард Резерфорд Китай исполняет Михаил Росляков. Предисловие. Китай это прежде всего художественное произведение, но действие романа разворачивается на фоне реальных исторических событий. Когда в повествовании появляются исторические личности, то их описания принадлежат моему перу надеюсь они правдивы однако все главные персонажи трейдер чарли фарли братья отсток ю шижун мейлин ласковый ноготь господин лю господин ма гуанзи их семьи и друзья Вымышленные. Красное солнце над жёлтой рекой. Январь 1839 года. Сначала он даже не услышал голоса за своей спиной. Красное солнце ярко светило в лицо, пока он ехал по самому центру срединного государства. С рассвета он преодолел сорок миль, а впереди еще сотни. Времени совсем мало, а то и вовсе не осталось. Он не знал. Скоро огромное багровое солнце зайдет за горизонт, сгустятся меланхолично-пурпурные сумерки, и ему придется сделать передышку. Она на рассвете снова отправится в путь, не переставая размышлять, успеет ли он добраться до дома отца, которого так любил, и попросить прощения, пока не поздно. Ведь в письме тётушки совершенно чётко говорилось: отец умирает. Господин Зян услышал он на этот раз «Дзян Шижон!» Он обернулся. Одинокий всадник подгонял лошадь. После красного солнца, бившего прямо в глаза, у Дзяна ушло какое-то время, чтобы разглядеть, что это Вон, слуга господина Веня. Что бы это значило? Дзян натянул поводья и остановил лошадь. ворон, пухлый, лысый каратышка, выходец с юга, управлял хозяйством стареющего учёного, который полностью ему доверял, и взял молодого Дзяна под своё крыло, как только тот перебрался туда, вон вспотел. Должно быть, он гнал, как имперский посланник, чтобы перехватить меня, подумал молодой человек. С господином Вэнем Всё в порядке. Тебе спокойно? сам спросил Цзян. Да-да. Он велит вам немедленно возвращаться в Пекин. Возвращаться? Цзян с тревогой уставился на Вона. Но мой отец умирает. Мне нужно ехать к нему. Вы слышали о князе Лине? Разумеется. Весь Пекин только и говорил о скромном, ранее никому неизвестном чиновнике, который произвёл настолько сильное впечатление на императора, что тот поручил ему ответственную миссию. Он хочет видеть вас прямо сейчас. Меня Дзян был никем, даже меньше, чем просто никем. Жалкие мне неудачникам. Господин Вэнь написал князю Линью о вас. Они знакомы ещё со студенческой скамьи, но господин Вэнь не стал вам говорить, не хотел, чтобы вы питали какие-то надежды, когда князь Линь не ответил. Он состроил грустное лицо. «А сегодня утром, после вашего отъезда, господин Вейн получил послание. Может быть, князь Линь возьмет вас в свое услужение? Но сначала ему нужно познакомиться с вами. Поэтому господин Вейн приказал мне скакать словно тысяча дьяволов, чтобы вернуть вас». Вон пристально посмотрел на молодого человека. Это огромный шанс для вас, Цян Шижун, тихо произнёс он. Если князь Линь преуспеет в своей миссии, то вы ему понравитесь. Сам император услышит ваше имя. Веснова встаньте на тропу ведущую к успеху. Я рад за вас. Он слегка поклонился, чтобы обозначить будущий статус молодого человека. Но мой отец, возможно, он уже скончался. Вы не знаете. А может быть, он ещё жив? Молодой человек отвернулся, На его лице застыло страдание. Мне стоило съездить раньше, пробормотал он себе под нос. Мне очень стыдно. Затем он снова обратился к Вону. Если я вернусь, то потеряю 3 дня, может, больше. Если вы хотите приуспеть, нельзя пренебрегать возможностями. Господин Вэнн говорит: что ваш отец непременно хотел бы, чтобы вы увиделись с князем Линьем. Вон сделал паузу, а потом добавил, «Господин Вень сообщил князю Линю, что вы владеете кантонским. Важный довод в вашу пользу, конкретно для этой миссии». Шижун промолчал. Они оба знали. То именно благодаря стараниям Вона он овладел кантонским диалектом, родным для слуги. Сначала молодой чиновник ради забавы перенимал у Вона некоторые обходные выражения, но вскоре обнаружил, что кантонский практически другой язык. В нём больше тонов, чем в его родном мандаринском диалекте. У Шижуна был хороший слух, И за пару лет, болтая каждый день с воном, он начал свободно изъясняться на кантонском. Его отец, бывший невысокого мнения о южанах, с иронией отнёс к подобному достижению, однако допустил, что в один прекрасный день знания могут всё же пригодиться, а господин Вэнь наставлял его: "Не гнушайтесь кантонского, юноша". В нем сохранилось множество древних слов, утраченных в мандаринском, на котором мы говорим. Вон пристально глядел на Ши-жуна, всем своим видом поторапливая. Господин Вэнь говорит, что второго такого шанса на вашу долю не выпадет. Дзян Ши-жун посмотрел на красное солнце и покачал головой с несчастным видом. Я знаю, тихо сказал он. В течение минуты ни один из них не двигался. Затем с тяжёлым сердцем молодой человек молча развернул лошадь и направился обратно в Пекин. К концу той ночи в 500 милях от них На прибрежных территориях к западу от порта, тогда известного миру как Кантон, с южно-китайского моря поднялся туман, окутав мир белизной. Девушка подошла к воротам двора и выглянула, думая, что она одна. Несмотря на утреннюю дымку, девушка чувствовала незримое присутствие солнца. сияющего где-то за пеленой, но она всё ещё не видела ни края пруда, в каких-то 30 шагах от неё ни шаткого деревянного мостика, на котором её свёкор, господин Лун, любил наблюдать за полной луной и напоминать себе, что он владеет этим прудом и считается самым богатым крестьянином в деревне. Девушка прислушивалась к влажной тишине. Иногда до неё долетал мягкий плеск, когда какая-нибудь утка ныряла головой под воду, а потом выныривала и отряхивалась, но больше девушка ничего не слышала. Мейлин кто-то свистнул справа от неё. Девушка нахмурилась. Она смогла разглядеть бамбуковую рощицу у дороги, и сделала шаг в её направлении. Кто это? Это я. Не я. Из рощицы вынырнула чатая фигура и направилась к ней. Братишка, просияла девушка. Даже после долгих лет разлуки она безошибочно узнала его. Приметный шрам, тянувшийся через щёку и нос, никуда не делся. Если быть точным, то Ньё не был её братом, да и вообще родственником. Он воспитывался в доме её бабушки по матери, которая принадлежала к племени Хакка. После того, как его мать и сёстры умерли от чумы, отец оставил мальчика с родителями Майлин на 2 года, прежде чем снова женился и забрал сына к себе. Собственно говоря, его звали Нью, но на диалекте его родной деревни имя звучало скорее как Нёк, хотя последний звук было плохо слышно. Мэйлин пошла на уступку и изобрела свою версию имени Нио с коротким о на конце. Так оно к нему и привязалось. Задолго до того, как отец Нёя забрал его обратно, Мэйлин стала считать мальчика названным братом, а себя его старшей сестрой. «Когда ты приехал?» — прошептала она. «Два дня назад я приходил повидаться, но твоя свекровь запретила мне тут показываться, а потом пошла в дом твоих родителей и велела им не подпускать меня к тебе». «Почему она так поступила?» Хотя у нее был всего на год моложе Майлин, но, как она заметила, Всё ещё выглядел мальчишкой. Он потупился и какое-то время смотрел себе под ноги, а потом признался: "Наверное, из-за моих слов. А почему ты здесь, братишка?" "Я сбежал". Он улыбнулся, словно это был повод для гордости. "О, нё. Мейлин собиралась было расспросить его о подробностях. Но юноша жестом показал, что кто-то подсматривает из-за ворот за ее спиной. — Жди меня на въезде в деревню завтра утром, — поспешно велела она. — Я попробую прийти с первыми лучами солнца. Если не приду, возвращайся на то же место на следующий день. А теперь беги! Быстрее! Быстрее! Нью скрылся в бамбуковой рощице, а Мейлин обернулась. У ворот стояла молодая женщина с овальным личиком. Это была её невестка Ива. Они обращались друг к другу сестра, но на этом всё сходство заканчивалось. Иву нарекли в честь изящного дерева, однако если снять восхитительную одежду и смыть косметику, которую она тщательно наносила на лицо, её сочли бы невзрачной. Ива была родом из богатой крестьянской семьи по фамилии Вань из соседнего уезда, и хотя она вышла замуж за старшего сына господина Луна, жители деревни почтительно называли её по традиции госпожой Вань. Семейство Вань могло себе позволить не работать, так что дочь с детства бинтовали ноги, и теперь у Ивы была сименящая походка, отличавшая её от бедных крестьянок типа Мейлин, чья семья трудилась в полях. Ева была чуть выше Мейлин и слегка сутулилась, но элегантно, словно бы кланяясь, как положено благовоспитанной даме. Мейлин была миниатюрной и крепко стояла на своих здоровых ногах, как обычная крестьянка. С самого раннего детства она считалась самой хорошенькой девочкой во всей деревне. Если бы её родители не были так бедны, то могли бы позволить себе биндовать ей ноги, наряжать в красивую одежду и в итоге продать торговцу в один из местных городов в качестве младшей жены или наложницы. И хотя Майлин была прелестной, Никто даже представить себе не мог, что она выйдет замуж за сына господина Луна. На самом деле, большинство людей сочли их брак скандальным, а её свекровь пришла в ярость. Между Ивой и Мейлин имелось ещё одно отличие. Ива успела родить мужу ребёнка, Однако к неудовольствию его родителей на свет появилась девочка. К счастью, Ива снова была на пятом месяце беременности. Когда они вернулись в передний двор дома Лунов, Ива апатично взглянула на Мейлин. Я знаю, кто приходил. А? Это был твой двоюродный брат Ньё. «Я все про него знаю. Ты зовешь его младшим братишкой?» Она медленно кивнула. «Все в доме знают, что он тут, но нам запретили тебе говорить». «Даже мужу?» Он хотел сказать, но побоялся, что ты попытаешься увидеться с нее и попадешь в неприятности, Он пытался тебя защитить всего лишь. Ты расскажешь матушке. Можешь довериться мне, сестрица. Во дворе росло низенькое апельсиновое деревце, и до дядя до него иво замешкалась. Не пытайся увидеться с ним, сестрица. Если матушка узнает, то высечет тебя. А то и что похуже. В середине этого же дня в Калькутте экипаж, запряженный одной лошадью, вез двоих молодых англичан через симпатичные предместья Чауринги. Шторы были опущены, чтобы защитить от слепящего света. Хотя в Индии этот сезон и считался прохладным, солнце светило ярче и припекало куда сильнее, чем самые жаркие летние дни в Британии. Чарли Фарли был весёлым малым. Во время крикета, в который он отменно играл, ему хватало роста, чтобы внушать уважение, его круглое лицо стало ещё круглее, когда волосы на долбом поредели. — Я пока еще не лысый, — шутил он, — но полысею к чаепитию. Голубые глаза смотрели из-за стекол очков дружелюбно, однако ни в коем разе не глупо. Не только в крикете, но и в целом по жизни он вел честную игру. Его друг Джон Трейдер был чуть выше ростом, худощавый, довольно красивый, с волосами цвета маслин. Однако в напряжённом взгляде тёмно-синих глаз не было ни капли веселья. Всё это ужасная ошибка, мрачно произнёс он. "Чипуха, Джон!" воскликнул Чарли Фарли. "Я сказал полковнику, что ты спас мне жизнь. Он будет очень корректен с тобой". Через пару минут колёса экипажа захрустели по гравийной подъездной дорожке. А сейчас закинем письма тётушке Харет и поедем дальше, так что постарайся выглядеть счастливым. Дом его тётушки был типичным колониальным коттеджем в лучшем смысле этого слова, с верандой по периметру здания и широкими карнизами, которые поддерживали приземистые ионические колонны, выкрашенные белой краской, из просторного центрального холла. Можно было попасть в роскошную гостиную-столовую, и обе комнаты хозяйка обставила в английском стиле. Когда молодые люди подошли к двери, буквально из каждого угла выползли слуги и индийцы в белоснежных одеяниях. Тётушка Хария это, очевидно, услышала приближение экипажа, поскольку уже ждала их в холле. Чарли обожал тётушку, как и его мать, которой Харриет приходила с сестрой, тетушка сохранила золотистые локоны, как в юности. У нее были честные синие глаза, и они с мужем привечали всех новоприбывших в Калькутте с добродушным гостеприимством, которое стало визитной карточкой колониальных торговцев. «Чарли?» «Что ты тут делаешь?» строго спросила тетушка. «Разве вам, мальчики?» Не нужно быть на работе? А мы были на работе, тётя Хариет, ответил Чарли. Но сегодня утром доставили целую пачку писем из Англии, в том числе одно тебе от маминки, и я решил привезти его немедленно. Тётушка Хариет улыбнулась. Я так понимаю, теперь вы хотите, чтобы вас покормили. Вовсе нет. На самом деле, мы не можем задерживаться. Мы едем на ланч к полковнику Ломанду. К самому полковнику Ломанду? Грандиозно. Отец ходил с ним вместе в школу, объяснил Чарли, поэтому я получил приглашение на ланч в его клубе и решил, что будет здорово показать это место Джону. Тогда, мальчики, вам лучше поторопиться, сказала тётушка Харит. Нельзя же опоздать к полковнику Ломонду. Да, за сим откланяемся, простился Чарли. Пришло время поговорить по-мужски. Поскольку им оставалось провести наедине в экипаже всего 10 минут, Чарли решил не откладывать разговор в долгий ящик. Знаешь, что с тобой не так, трейдер? Ну же, скажи. Трейдер выдавил из себя подобие улыбки. Ты отличный друг. Я бы доверил тебе собственную жизнь, но ты такой мрачный тип. Только посмотри на себя. А ведь всё, что от тебя требуется, наблюдать за происходящим и получать удовольствие. Знаю. Но проблема Кареницы даже глубже. Твоя беда в том, что ты вечно всем недоволен. «Что бы ты ни получил, ты всегда мечтаешь о большем!» «Наверное, так и есть». «Я хотел сказать, да, ты рос без родителей. В этом плане тебе чертовски не повезло. Но это же не конец света. Ты ходил в приличную школу. Ты унаследовал приличную сумму денег. У тебя есть такой друг, как я. Мы работаем в Ред-Рейсе, одном из лучших торговых домов в Индии. А еще, хотя ты, похоже, и не веришь...» Ты дьявольски хорош собой, и половина дам в Калькутте влюблена в тебя. Чего тебе ещё нужно? Чарли. Я не знаю, признался его друг. Расскажи об этом полковнике Ломанде, к которому мы едем. У него есть семья, жена. Иногда я навещаю её. Ну, ты понимаешь, дань вежливости и всё такое. Очень приятная леди. Его сын служит в армии, он чуть постарше нас. Еще у полковника есть дочь. Мы пару раз встречались у них дома. Очень красивая, — улыбнулся Чарли. Я соблюдаю дистанцию. Полковнику не понравится, если я буду вести себя излишне по-небратски. — Потому что он аристократ. — Старинный шотландский род. Старший брат обитает в наследном замке, ну, ты понимаешь? — А мы коммерсанты. Чарли, торговцы, грязь под их ногами. Со мной он весьма обходителен, потому что учился вместе с твоим отцом. Джон замолчал, а когда его друг не ответил, продолжил: "Знаешь, что меня раздражает, Чарли? Что же? Люди типа Ломанда смотрят на нас сверху вниз. поскольку мы заняты коммерцией, но что такое британская империя? Огромная торговая компания и всегда была ею. Кто управляет Индией? Кто командует здесьней армией? Остинская компания. Фактически это сейчас и есть британское правительство, только называется иначе. И зачастую торговля сосредоточена в руках независимых коммерсантов типа нас с тобой. Но факт остаётся фактом. Цель армии, в которой служат полковник и другие офицеры из его круга, защищать торговлю, то есть тебя и меня. Не будет торговцев, не будет и армии. Ты же ему ничего такого не собираешься говорить? Нервно спросил Чарли: "Я бы мог". Трейдер мрачно взглянул на него, а потом улыбнулся: "Не беспокойся". Чарли поджал губы, покачал головой, а затем вернулся к предыдущей теме: "Джон, почему бы тебе просто не сыграть в эту игру?" При нынешнем раскладе нам достались весьма неплохие карты мой отец всю жизнь работал на Устинскую компанию и ушёл на покой, сколотив неплохое состояние, как ты знаешь. У него большой дом в Бате, наш ближайший сосед генерал-майор, весёлый старикан. Они с папой играют в карты. Понимаешь, о чём я? Меня всё устраивает. Это тебе не шутки, Чарли. Но если мне захочется большего, то здесь и начинается игра. Может быть, мне повезет в Ред Рейсе, и в итоге я заработаю достаточно, чтобы купить поместье и стать землевладельцем? Такое случается сплошь и рядом. Мой сын может оказаться в хорошем полку и служить вместе с одним из Ломондов?» Парли посмотрел на друга с серьезным выражением лица. «Так работает игра в сословие, трейдер, если ты хочешь в нее сыграть». на это уходит куча времени, пара поколений и всё готово. Но знаешь, как говорят, Чарли Фарли откинулся на спинку сиденья и улыбнулся. Респектабельность всего лишь дело времени. Миновав строгий портал Бенгальского военного клуба, Джон Трейдер ощутил, как на него вновь нахлынула уныние. Для начала ему было нестерпимо жарко в чёрном сюртуке, подходящем исключительно для более прохладного британского климата, но так одеться предписывал дресс-код клуба. Вторая причина заключалась в самом клубе. Британцы пока ещё не правили всей Индией, но были хозяевами Бенгалии. В Калькутте, крупнейшем городе Бенгалии, напоминания об этом встречались на каждом углу: на ипподроме, на поле для гольфа, и нигде более явственно, чем на эспланаде, где величественный классический фасад Бенгальского военного клуба взирал сверху вниз в колониальном великолепии на всех, кто проходил мимо. Кто были эти прохожие? Конечно, в основном местные индийцы и полукровки, родившие 60 смешанных браков, но также и чистокровные британцы, купцы, торговцы, представители среднего класса и низшего сословия, все те, кто не правил, а работал. Членами Бенгальского военного клуба были представители правящей элиты: армейские офицеры, судьи, наместники Британской империи, преемники имперского Рима, по крайней мере, они именно так себя видели. Подобно римским сенаторам, которым они подражали, эти воины и землевладельцы презирали рабочий люд, но ещё больше торговцев. Полковник Ломан уже ожидал их в большом просторном вестибюле. со стен которого над Джонас урова вззирали портреты государственных деятелей и генералов отсюда они сразу же направились в столовую белая льняная скатерть накрахмаленная до состояния жёсткой доски горгий ханское серебро изысканный вятжвудский фарфор тяжёлые хрустальные бокалы для начала им подали суп и херес Французская еда может и в моде, но полковнику она не нравилась. Так что на второе была говядина с капустой и картофелем, выращенным на местных огородах, принадлежащих британцам. Вино было превосходным. Короче говоря, с таким же успехом это мог быть клуб в самом сердце Лондона, что до самого полковника Ломонда, то сегодня он облачился в форму: красивый алый мундир, и чёрные брюки. Полковник был высоким, стройным, его редеющие волосы всё ещё оставались тёмными, кончики бровей слегка вздёрнуты, что придавало полковнику сходство с благородным ястребом. Он выглядел как истинный вождь шотландского клана. Стало ясно, что полковник полон решимости обласкать юного Фарли, которого называл мой мальчик. А Фарли Старшего, ныне проживающего в Бати, именновал дорогим батюшкой. Я получил письмо от вашего дорогого батюшки. Он пишет, что с ним по соседству живёт старый генерал Фробишер. Вы знакомы, сер? Да. Великолепный спортсмен. Охотился исключительно на крупных животных, на тигров, Разумеется. Вы знаете, в его время на охоту отправлялись пешком, не то что эти балаганы со слонами, как сейчас. Он одобрительно кивнул Чарли. Почему полковник Ломонт проникся симпатией к Чарли Фарли? А частью дело в том, что Чарли такой же приятный парень, как и некогда его отец: честный, вежливый, покладистый. Но было ещё кое-что. Он знал своё место и довольствовался им. Чарли никогда не переступал границ дозволенного. Он честно признался Ломандо, что один его друг хотел бы взглянуть на интерьер клуба, но Чарли не может удовлетворить его интерес, если только полковник не пригласит их на ланч. и Ломон без промедления пригласил обоих. «Нахальный молодой человек», заметил позднее полковник в разговоре с супругой с тем же одобрением, которое выказал бы смелому молодому офицеру. Но Чарли никогда не поставил бы его в неловкое положение, пытаясь вступить в клуб. Не то чтобы полковник Ломон особенно противился членству Чарли Фарли, Но дело, конечно, в другом. Как понимали все, кто управлял Британской империей, дело не в отдельном случае, а в последствиях. Именно по тому взгляд полковника был прикован к Джону Трейдеру. Что-то в юном Трейдере Ломанду не понравилось, но он не понимал, что именно. Естественно, поскольку темноволосый молодой человек был другом Фарли, полковник держался с ним любезно. Но после долгих лет жизни в Индии и наблюдения за людьми у полковника Ломонда развилось шестое чувство, и сейчас он испытывал то же беспокойство, которое как-то раз ощутил прямо перед тем, как в доме обнаружилась кобра. «Из какой части страны вы приехали?» — поинтересовался он. Это безопасный вопрос. Я вырос в юго-западной части Англии, ответил трейдер. Неподалёку от Лондона, в Блэкхите. Блэкхит? Раньше там обитали разбойники, да? Хотя это было сказано в шутливой форме, не содержала ли эта фраза намёк То есть сам трейдер мог быть разбойником с большой дороги? Конечно, нет. У вас там родственники? У меня не осталось родных, ответил трейдер. Вообще никого. Когда-то была дальняя родня со стороны отца, думаю, несколько поколений назад. Но потом из-за какого-то семейного разлада они перестали общаться. Я даже не знаю, как их зовут и где они могут сейчас жить. А полковник решил испробовать новый трюк. Вы с Фарли учились в разных школах? Да, сэр. Я учился в Чартер-хаусе. Прекрасная старая школа. Полковник сделал глоток вина. Конечно, это не Хэро, которую посещали он и отец и сын Фарли. Трейдерс спас мне жизнь, сэр. С надеждой сказал Чарли. Полковник Ломонд уклончиво посмотрел на Чарли. Они оба знали, что Чарли уже сообщал ему этот факт. Но полковник не желал давать мрачному незнакомцу повода торжествовать. «Рад слышать!» Коротко кивнул полковник. «Если мы когда-нибудь соберемся за обедом...» Туманно добавил он, обращаясь к трейдеру... Вы вся непременно расскажете мне эту историю целиком. Со стола убрали скатерть, чтобы подать десерт. Полковник передал по кругу графин с портвейном. Они отлично поели. Если бы полковник не обратился к трейдеру прямо за едой, с симпатией глядя на Чарли, это можно было бы принять за рассеянность. однако теперь казалось, что у него что-то на уме. «Скажите-ка, мой мальчик, о вашем торговом доме в Рет-Рейсе!» Он подался вперед достаточно, чтобы обозначить беспокойство. «Все в порядке?» «Абсолютно, сэр, в полнейшем порядке», — Чарли улыбнулся. «Отец спросил меня то же самое после прошлого краха, сэр». Ратрэйс ратует за умеренность. Хорошо. С облегчением кивнул полковник. Прошло всего 2 года с тех пор, как крах могущественного торгового дома Палмерсов, жертвы чрезмерной жадности и долгов, которые периодически обрушивались как чума на все рынки, разорил большинство торговых домов в Калькутте, оставив без средств к существованию бесчисленных вдов и сирот. Конечно, признал полковник за бокалом портвейна. Ещё в прошлом веке некоторые на бобы Остинской компании сделали огромное состояние всего за несколько лет. В его глазах появилась отрешённость, которая указывала на то, что если бы подвернулся удобный случай, то даже такой доблестный солдат, как он сам, не прочь был получить лишнюю пару сотен тысяч фунтов стерлингов. Сейчас быстро скалачивают состояние только те, кто отправился в Кантон торговать с Китаем, сэр, сказал Чарли. Да? Я слышал. Проворачивают какие-то грязные делишки, да? тихо добавил полковник. Мы ни в чём таком не участвуем, сэр, ответил Чарли, чем заслужил одобрительный кивок. И тут Джон Трейдер, так долго сохранявший вежливое молчание, решил заговорить. Мне жаль, что вы не одобряете торговлю с Китаем, заметил он. Там же всё завязано на чае. В его голосе послышался слабый намёк на угрозу. Разумеется, на чае, хмыкнул полковник. Британцы пьют чай, который импортируют из Китая, потому что это практически единственное место, где его выращивают. Чай облагается налогом, а налог на чай покрывает большую часть текущих расходов британского флота. Понятия не имею, буркнул полковник. Значит, Вы возражаете не против импорта чая, продолжил трейдер. Вам не нравится опиум, который мы поставляем китайцам в обмен на чай. А смелюсь заметить, что китайцы сами решат, что им покупать, сказал Ломонт. Его выразительный взгляд явно давал понять Чарли, что полковнику порядком надоел разговор. Английский чай Радостно встряхнул Чарли. Даже не верится, что люди пьют столько чая. Не то чтобы всем нужен был чай, но все вокруг настаивают на употреблении чая, и с каждым годом всё больше. Он бросил на трейдера предупреждающий взгляд. На самом деле, вы знаете, за всё это уплачено серебром. Он повернулся к волковнику. Боюсь, сэр, нам пора. Работа зовёт и всё такое. Ну, вы понимаете. Разумеется, мой мальчик, всегда рад видеть вас. с благодарностью произнёс Ломонт. Это треугольная торговля, продолжал трейдер тихо, но безжалостно. Китайские дилеры получают опиум от сотрудников нашего кантонского филиала, эти же китайцы платят за него серебром, наши сотрудники тратят серебро для покупки чая, но откуда везут опиум? Из Индии. В основном из Бенгалии, выращено с тинской компанией. Определённо это правильно. Да, сер. Полковник Ломонт не ответил. Он поднялся из-за стола и дружески взяв Чарли под локоть, повёл в сторону выхода, так что трейдеру пришлось плестись следом. Несколько мгновений спустя они все вместе спускались по ступеням клуба. Они расстались бы тут же на улице, если бы их не прервал чей-то голос: "Папочка!" Голос доносился из крытого экипажа, в котором сидела девушка в шёлковом платье с зонтиком в руках. Её сопровождали мать, слуга, кучер и верховые. Экипаж остановился. "Добрый день, папочка", воскликнула Агнес Ломонт. "Ланч прошёл хорошо?" Оковник Ломонт не ожидал такой встречи, но обернулся к дочери с улыбкой, а на жену бросил настороженный взгляд, который его супруга тут же заметила, разумеется. "Вы знакомы с юным Фарли?" весело сказал он, когда обе дамы поприветствовали Чарли. "А это" неопределённо промямлил он, указывая на трейдера внезапно обмякшей рукой его друг Джон Трейдер. Представился трейдер, вежливо улыбнувшись миссис Ломонт, а потом перевел взгляд на дочь полковника и уже не в силах был отвести темно-синие глаза. «Агнес Ломонт была двадцать, и она уже стала настоящей леди. Лучше и не скажешь. Супруга полковника была красивой статной матроной, а Агнес, стройная как отец», чуть выше матери лицо защищённое от солнца сохранило благородную бледность из-за слишком длинного нос Агнес нельзя было назвать хорошенькой но он придавал девушке аристократический вид а вот характер по внешнему виду угадать было нельзя возможно всё дело в сдержанности или же в каштановых волосах девушки или же в её недоступности из-за принадлежности к другому сословию, или всему виной тёмные ореховые глаза, или глубокое желание украсть её у отца. Но какими бы ни были причины, Джон Трейдер Разину урод и уставился на Агнес Ломанд будто в трансе. И я мать заметила это и сразу вмешалась. Поедешь с нами? поинтересовался она у мужика, который тут же сел в их экипаж. Надо отпустить вас и вашего друга на работу, мистер Фарли. Чарли кивнул и поклонился в ответ, когда карета тронулась, но трейдер забыл поклониться. Он просто стоял и пялился им вслед. Красное солнце снова садилось. Когда Дзянши Жун, выехав из сосновой рощи, через которую вела старая дорога, увидел перед собой город. В небе, высоко над головой, словно небесная грудная клетка лежали огромные полосы облаков и ловили оранжевые отблески солнца на западе. Всякий раз, когда Дзянши Жун смотрел на могучие стены, башни, огромные изогнутые крыши из сверкающих плиток, у него перехватывало дух. Пекин великолепен. Но и воле этот город Дзян знал, что его предки, называвшие себя ханьцами, построили на этом месте обнесенный стеной город три тысячи лет назад. Но только пять веков назад Хубилай, внук Чингисхана, могущественный монгольский завоеватель, захватил Китай и, построив сказочную летнюю резиденцию Шанду на охотничьих угодьях в степях, выбрал этот северный город в качестве китайской столицы. Но менее чем через столетия ханьская династия, блистательная Минн, умела изгнать монголов и укрепить великую стену, чтобы отпугнуть других захватчиков. Однако они сохранили столицу Хубилая в течение 300 лет миной правили Китаем. Это был золотой век. Литература и искусство расцвели буйным цветом. Китайские учёные издали самую великую энциклопедию лечебных трав, которую когда-либо видел мир. Китайские корабли отправились на запад в Африку, а фарфор того времени стал предметом зависти всего мира. Но даже блистательная эпоха Мин подошла к концу. Подобную картину в Китае наблюдали уже много раз. Постепенное вырождение слабого императора крестьянское восстание, амбициозный генерал, пытающийся прибрать к рукам власть. А в данном случае ещё одно крупное вторжение с севера, на этот раз союз манжурских племён за обширных лесов и равнин к северо-востоку от Великой стены. Манжурские армии были разбиты на большие отряды, известные как знамёна. Каждый отряд возглавлял доверенный военачальник. Когда династия Мин рухнула и попала под ярмо, огромные города окружили гарнизонными знамённых армий, и это длилось на протяжении веков. Что же до гордых ханьцев, то теперь они подчинялись манчжурам. Мущин вынудили делать манчжурскую причёску: брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать в длинную косу, которая болталась вдоль позвоночника. Но если китайцы и уступили, то их культура и не подумала сдаваться. Безусловно, манчжуры гордились своим героическим военным прошлым, но став хозяевами огромных городов, дворцов и храмов Китая, они вскоре дали своей династии китайское название Цин и правили почти как обычные китайские императоры. Цинские императоры постоянно приносили жертвы богам, Они некоторые стали весьма эрудированными специалистами по китайской литературе. Цзян был обязан им повиноваться, но несмотря на это, как и многие ханьцы знал, что именно он и его народ были истинными наследниками тысячелетней китайской культуры, и ему нужно превосходить манжуров, которым служил. Огромная внешняя стена перед ним тянулась на четыре мили с востока на запад, а в центре виднелась мощная застава. За стеной справа, доминируя над окружающим миром, на высоком холме виднелась огромная, похожая на барабан пагода, храм неба, перед которым император проводил древние церемонии, моля богов о богатых урожаях. Под тлеющими углями облаков Его синяя черепица на трёхъярусной крыше приобрела оттенок индиго. Миновав ворота, они с воном пару миль двигались на север по дороге, приподнятой над уровнем местности, к ещё более впечатляющему внутреннему городу площадью 4 квадратные мили, защищённому по периметру стеной с могучими сторожевыми башнями по углам. сгущались сумерки. Путники проехали мимо знамённых солдат, носивших традиционные маньчжурские шляпы, куртки и сапоги. Рыночные продавцы по обе стороны широкой дороги сворачивали торговлю на ночь, снимали вывески. Сборщики мусора, некоторые в широкополых шляпах, большинство в маленьких китайских шапочках, лопатами собирали навоз в большие глиняные горшки, и в воздухе пахло навозом, приправленным соей и женьшенем. Внутренний город никоим образом не был центром Пекина, потому что внутри его за огромными воротами Тяньаньмэнь находилась ещё одна обнесённая стенами цитадель императорский город, а внутри обнесённый рвом и скрытый почти от всех глаз пурпурными стенами, прятался за претный город с золотыми крышами, сокровенное святилище, огромный дворец и место, где жил сам сын неба, император. В этот вечер дорога привела их в северо-восточный квартал внутреннего города, на тихую улочку, где в красивом доме рядом с небольшим храмом жил учёный Вэнь. Дзян устал и с нетерпением ждал отдыха. Не успели они въехать в маленький дворик, как им навстречу поспешил старый учёный. Наконец-то, воскликнул он, вам нужно к князю Линю, он завтра уезжает. Но он готов принять вас прямо сегодня, если вы немедленно придете. Немедленно!» Он сунул Дзян у пропуск в императорский город. «Вон отведет вас!» Распорядился господин Вэнь. «Он знает дорогу!» Дзян Шижун и Вон вошли на территорию императорского города, но не через внушительные ворота Тянян Мэнь, а через ворота поменьше в восточной стене, И вскоре уже были у прекрасного здания с широкими скатами крыш, в котором обитал князь Линь. Ещё через несколько минут Шижун оказался в маленьком зале, где на большом резном стуле из розового дерева сидел сам господин Линь. На первый взгляд, в нём не было ничего особо примечательного. Типичный коренастый чиновник средних лет, заострённая бородка посидела, глаза широко расставлены. Учитывая суровую репутацию Линя, зян ожидал, что у высочайшего уполномоченного эмисара будут тонкие как ниточка губы, но на самом деле они оказались довольно пухлыми, и всё же в нём чувствовалась что-то благородное, умиротворённость. С тем же успехом Линь мог быть настоятелем монастыря. Диан поклонился. Я уже выбрал другого юношу в качестве своего секретаря. Негромким голосом обратился князь Линь без всякого вступления, но потом он заболел. Я ждал. Ему становилось всё хуже. Между тем я получил письмо от господина Авеня. Ученого, которому я доверяю. Я решил, что это знак. В письме он рассказал о вас. Хорошее и не очень. Для вашего покорного слуги Большая честь, что его учитель, господин Вэнь, Подумал о нем, господин Линь. Я ничего не знал о его письме. Мнение господина Вэня по всем вопросам справедливо. Лёгкий кивок означал, что ответ удовлетворил господина Линя. А ещё он сообщил, что вы отправились с визитом к умирающему отцу. Конфуций учит нас почитать своего отца, господина Миса. В сочинениях Конфуция сыновья, почтительность была одной из центральных тем. И отца своего отца. Тихо добавил Линь. Я не стал бы препятствовать вам в исполнении долга, но я вызвал вас сюда по важному делу, а мне поручение дал сам император. Он сделал паузу. Сначала я должен узнать вас лучше. Линь сурово посмотрел на Дзяна. Ваше имя Шижун означает академическая честь. Ваш отец возлагал на вас большие надежды. Но вы провалили экзамены. «Да, все верно», — Зян-Ши-Жун потупился. «Почему так вышло? Вы готовились недостаточно упорно?» «Думаю, да. Мне очень стыдно». «Ваш отец сдал столичный экзамен из первой попытки». Вы хотели при взойти его? Нет, ваше превосходительство. Это было бы непочтительно. На мне казалось, что я подвёл его. Я лишь хотел его порадовать. Вы единственный сын. Он пристально посмотрел на Дзяна, и когда молодой человек кивнул, заметил Это непростая ноша. Вас напугали экзамены? Да, господин Месар. Это ещё мягко сказано. Путешествие в столицу, ряд маленьких келий, в которых кандидатов запирали на все 3 дня, что длился экзамен, по слухам, если в процессе экзаменующийся умирал, то труп заворачивали в полотнище и перебрасывали через городскую стену. Некоторые кандидаты тайком проносили с собой готовое сочинение. Они списывали. «А вы?» Дзян уставился на него. На мгновение на его лице вспыхнула смесь, гнева и гордости, но затем он смог справиться с эмоциями и склонил голову с почтением, прежде чем снова взглянуть на Линя. Ваш покорный слуга так не поступил, господин Месар. Ваш отец сделал хорошую карьеру, хотя и весьма скромную. Он уж о непокойне, но жив, особо во богатство. Линь снова замолчал, глядя на Дзяна, который не был уверен, как понимать слова собеседника, но, вспомнив о репутации Линя как человека, который придерживался строгих правил во всех своих делах, ответил правдиво: "Я верю, что мой отец никогда в жизни не брал взяток. Если бы брал, спокойно ответил Линь, то вас бы тут не было. Он снова задумчиво взглянул на Дзяна. На судят не только по нашим победам, юноша, но и по нашей настойчивости. Если мы терпим неудачу, то нужно стараться ещё упорнее. Я тоже провалил столичные экзамены в первый раз. Вы об этом знали? Нет, господин Месар. Я принял участие в экзамене во второй раз и снова провалился. А в третий раз прошёл. Линь дал ему время осмыслить слова, затем сурово продолжил: Если вы станете моим секретарём, вам придётся быть сильным и много работать. Если вы проиграете, будете учиться на своих ошибках и добьётесь большего, но сдаваться нельзя. Понимаете? Да, господин Линь. Господин Вэн считает, что в следующий раз вы сдадите экзамен, но сначала придётся поработать над меня. Вы согласны? Да. Хорошо. Кивнул Линь. Расскажите, что вы знаете про опиум. Те, кому опиум по карману, любят его курить. Но если пристрастятся, то спускают все свои деньги, их здоровье приходит в упадок. Император объявил опиум вне закона. Дзян замялся, размышляя, осмелится ли он сказать правду. Но, похоже, его все могут раздобыть. Именно так. В прошлом поколении торговля выросла в десять раз. Множество людей подсели на опиум, пока не стали бесполезными, затем обнищали и разорились, а то и погибли. Это ужасно. Люди не могут платить налоги. Серебро утекает из империи, им оплачивают опиум. Мне казалось, опийный мак растёт и в Китае. Это так. Но сейчас почти весь опиум приплывает к нам через моря. Китайские контрабандисты покупают его у иностранных пиратов. Так что же нам делать? Ожидал ли он ответа на вопрос? Ваш слуга слышал ваше превосходительство, что можно отвратить людей от этой зависимости? Мы пытаемся. Но это очень сомнительно. Император дал мне полномочие предпринять все необходимые шаги. Я казню контрабандистов. Какие ещё проблемы могут возникнуть? Он наблюдал за молодым человеком, видя его неловкость. Отныне вы работаете на меня. Вы должны всегда говорить мне правду. Шижун глубоко вдохнул. Я слышал ваше превосходительство, хотя надеюсь, что это не правда, будто контрабандисты приплачивают местным чиновникам на побережье, чтобы те закрывали глаза на происходящее. Мы их поймаем. И накажем. Если нужно, казним. О-о-о! Зян начал понимать, что это будет нелегкое задание. Отказаться от взяток самому одно, а стать врагом у половины чиновников на побережье — это совсем другое. Это дурно скажется на его карьере... У вас не будет друзей молодой человек, кроме меня и императора. Шижун склонил голову и подумал: может, притвориться, что он внезапно заболел? Поскольку именно так сделал бы любой другой юноша, который ждал бы своей очереди на чиновничий пост. Нет. Он так не поступит. Ваш слуга очень польщён. Затем, несмотря на холодный ужас, который разрастался внутри, любопытство подтолкнуло его задать ещё один вопрос. Как вы будете бороться с пиратами, ваше превосходительство, с заморскими варварами? Я пока не решил. Посмотрим, когда доберёмся до побережья. Шижун снова склонил голову. У меня есть одна просьба, господин эмисар. Могу ли я увидеть отца? Немедленно отправляйтесь к нему или похороните, или попрощайтесь. Ему будет приятно, что вы получили такой пост. Но вы не должны задерживаться у него. И хотя долг предписывает оставаться и оплакивать отца, придётся немедленно отправиться на побережье. Считайте это приказом самого императора. Шижон не знал, что и думать, пока они с воном возвращались в дом господина Вэня. Он понимал лишь одно: Нужно поспать и на рассвете снова отправиться в путь. На следующее утро он с удивлением обнаружил, что вон оседлал лошадей и готов ехать с ним. «Он проводит вас до Джен-Джоу», — сообщил господин Вэнь. «Вы должны постоянно практиковаться в Кантонском». Его старый учитель обо всем позаботился. К вечеру Мэйлин охватил страх. Никто ей ничего не сказал, по крайней мере, пока. Она сделала всё, что велела свекровь. Днём старшая женщина пошла к соседям, и Мэйлин перевела дух. Мужчины были в бамбуковой роще на холме и отдыхала, учитывая её положение и богатство её семьи. она могла себе это позволить. Мэйлин осталась наедине со своими мыслями. Сохранит ли сестрица Ива её секрет? Узнала ли свекровь про утренний визит неё? Обычно мать мужа знала всё. Возможно, ей уже уготовано какое-то наказание. Ещё Мэйлин волновалась из-за следующего утра. и проклинала себя за глупость, почему она пообещала с неё увидеться. Разумеется, потому что любит его. Он же её младший братишка. Но что за дьявол в неё вселился? Она даже не поговорила с мужем, которого любила ещё сильнее, чем братишку, а от матушки и муж не защитит, по китайским традициям молодые жёны не могут ослушаться свекрови. лучше никуда не ходить. Мэйлин это знала. Её поймёт. Но она же дала слово. Может, Мэйлин и бедная, но она гордилась тем, что никогда не нарушала обещаний. Может, всё дело в том, что она и её семья не пользовались уважением в деревне, а потому верность своему слову с самого детства была предметом гордости. Как она вообще это сделает? Даже если удастся ускользнуть из дому, каковы шансы вернуться так, чтобы никто не заметил её отсутствие? Ничтожны. И что тогда? Её неминуемо ждёт самое ужасное наказание. Хотя может один способ и есть, один единственный. В этом вся проблема. Вечер начался нормально. Семья мужа владела лучшим домом в деревне. За главным двором располагалась большая центральная комната, где, как обычно, все они собирались. Напротив Мэйлин на широкой скамейке сидели Ива со своим мужем, старшим сыном. Несмотря на его поджарое тело, и руки все еще грязные после работы и слишком кряжерстые, чтобы соответствовать утонченности Ивы, они оба не тушевались под взглядом его матери. Старший цедил Хуан Зю и время от времени обращался к жене. Когда Ива встречалась взглядом с Мэйлин, то на нее лице не читалось ни следа вины, ни причастности. «Повезло же Иве!» Её научили не выражать никаких эмоций. Мэйлин сидела на скамейке рядом с младшим сыном. Наедине они обычно много болтали, но знали, что сейчас лучше помалкивать, иначе его мать заткнула бы их нетерпелищей возражений фразой: "Ты слишком много говоришь с женой". Но со своего места матушка не могла видеть, что Мэйлин осторожно касалась руки мужа. Односельчане считали его недалёким. Он был ниже брата, очень трудолюбивый и всегда казался довольным до такой степени, что вскоре получил прозвище Улыбаха, которое предполагало, что он несколько простодушен. Но Майлин знала мужа с другой стороны. Конечно, он не был чистолюбивым или умудрённым опытом, иначе никогда не взял бы Майлин в жёны. Но он был не глупее остальных, а ещё добрый. Они женаты всего полгода, а Мейлин уже влюбилась в него. У неё не было возможности рассказать о неё с тех пор, как муж пришёл. Мейлин не сомневалась, что он будет умолять её не ходить на встречу с братом просто чтобы сохранить мир в семье. И как же ей поступить? Ускользнуть на рассвете? не предупредив мужа. В дальнем конце большой комнаты старый господин Лун играл в маджонг с тремя соседями. Господин Лун всегда был очень спокоен. В круглой шапочке с небольшой седой бородкой и длинной тонкой косичкой этот старик напоминал доброго мудреца. Теперь, когда подросли двое сыновей, он был доволен тем, что отошёл от дел я оставил большую часть тяжёлой работы им, хотя по-прежнему следил за полями и собирал ренту. Когда он ходил по деревне, то раздавал ребятишкам сладости. Однако, если родители этих же ребятишек ему задолжали, выбивал то, что ему причиталось. Господин Лун был неразговорчив, но если начинал беседу, то обычно для того, чтобы дать понять, что он богаче и мудрее своих соседей. Один купец сказал мне: "Заметил он, что видел комплект для игры в маджонг из слоновой кости. У него самого игральные кости были из бамбука. Бедняки обычно использовали бумажные карты. О, господин Лун, А вы не хотите купить комплект из слоновой кости? Вежливо поинтересовался один из соседей. Смотрелось бы очень изысканно. Не исключено. Но я лично такого пока не видел. Они продолжили партию. Его супруга молча наблюдала с соседнего стула. Её волосы были туго зачёсаны назад. Под жоркие высокие скулы, суровые глаза пристально смотрели на Кости. Выражение лица, казалось, говорило: "Будь она на месте мужа, у неё получилось бы лучше". Через некоторое время она повернулась к Мэйлин. "Сегодня на улице видела твою мать". Глаза сверкнули злобой. С ней был паренёк Хакка. Она помолчала, а потом добавила с неприязнью: "Да твоя мать и сама Хакка". Моя бабка была хакка, возразила Майлин, а мать хакка лишь наполовину. Ты первая хакка в нашей семье, холодно продолжила свекровь. Майлин потупилась. Посыл был ясным. Свекровь намекала, что знает о визите неё и ждала признания. Должна ли она это сделать? Майлин знала, лучше сказать, но крохотная искра бунтарства зародилась глубоко внутри, и Майлин промолчала. Свекровь продолжала буравить её взглядом. Южный Китай населяет множество племён, сообщил господин Лун, отрываясь от игры. Ханцы вторглись на юг и поработили их всех, но хакка другие. Народ хакка вет в ханьцев, они тоже пришли сюда с севера. У них свои обычаи, но они как бы двоюродные братья ханьцев. Матушка промолчала. Она могла господствовать где угодно, но нельзя было спорить с главой семьи, по крайней мере, не на людях. "Я тоже слышал такое, господин Лун", поддакнул один из соседей. А как храбрые, сказал господин Лун. Они же вод в больших круглых домах. Говорят, они смешивались с племенами из степи за великой стеной, вроде манжуров. Вот почему даже богатые хакка не бинтуют ноги девочкам. По слухам, хакка очень независимые, закивал сосед. От них столько проблем. Внезапно рявкнула матушка, обращаясь к Мэйлин: "Этот неё, которого ты называешь младшим братом, возмутитель спокойствия, преступник!" Она замолчала, чтобы перевести дух. "Он дальняя родня твоей матери, тебе даже не родственник. В глазах ханьцев такой родство по женской линии вообще не считается". "Матушка, я не думаю, что он её нарушил закон", тихо произнесла Мэйлин. Она должна защищать нее. Свекровь не удостоила ее ответом и обратилась к младшему сыну. «Видишь, к чему это ведет? Брак — это тебе не игрушки. Вот почему невесту выбирают родители. Другая деревня — другой клан». Богатая девушка для богатого юноши, бедная девушка для бедного, иначе одни только неприятности. Как говорится, двери в домах должны совпадать. Но нет, ты же у нас упрямец, сваха нашла тебе отличную невесту, её семья была согласна, а ты отказался подчиняться отцу, опозорил нас, а потом ты вдруг заявил, что хочешь жениться на ней? Она уставилась на Майлин, на этой красотке. Красотка. Звучит почти как обвинение. Все крестьянские семьи, даже такие важные, как луны, одобряли старую добрую пословицу «некрасивая жена – сокровище в семье». Богатый мужчина мог выбрать себе в наложницы красивую девушку, но простой и честный крестьянин хотел получить жену, которая будет много работать, заботиться о нем и его родителях. Под подозрением оказывались все симпатичные девушки – Они могут быть слишком тщеславными, чтобы работать. Хуже того, они могут стать объектом страсти других мужчин. В общем, односельчане пришли к выводу, поведение младшего сына в очередной раз доказывало, что он дурак. — Она из другого клана, — доброжелательно заметил младший сын. — Да? В нашей деревне всего пять кланов. Ты выбрал самый малочисленный клан и самую бедную семью. Мало того, её бабушка Хакка была наложницей купца. Он вышвырнул её, когда проезжал через соседний город. В итоге бабка закрутилась с местным штукатурщиком, а родители твоей невесты должны были найти бедного крестьянина, чтобы тот дал их дочке крышку над головой, пусть даже протекающую крышу. Мэйлин склонила голову, выслушивая эту тираду. Это было неприятно. Но она не устыдилась. В деревне нет секретов. Все это знали. А теперь заключилось в ве кровь. Она хочет привести преступника в наш дом, а ты просто сидишь и улыбаешься. Неудивительно, что люди считают тебя дурачком в нашей семье. Маэлин бросила взгляд на мужа. Он сидел тихо, не произнося ни слова. Но на лице застыла столь знакомая ей спокойная счастливая улыбка. Это одна из причин, по которой окружающие считали его недалёким. Эта же улыбка сияла на его лице неделю за неделей, пока родители лютовали из-за его отказа жениться на выбранной ими девушке. Он улыбался даже тогда, когда они грозились вышвырнуть его из дому. И улыбка сработала. Он их измотал. Мылин знала это. Он их измотал, потому что вопреки всем увещеваниям хотел на ней жениться. Вы удачно устроили судьбу старшего брата. Вот и радуйтесь. Спокойно и тихо произнёс он. Какое-то время мать молчала. Все понимали, что Ива будет идеальной парой для её старшего сына, как только родит ему наследника, но не раньше. Свекровь переключила внимание на Мэйлин. В один прекрасный день этого твоего ныка знят, и чем раньше этим лучше тебе нельзя с ним видеться. Поняла? Все уставились на Мэйлин. Никто не подавал голоса. Можанг, спокойно сказал господин Лун и кинул все деньги на стол. Именно Ива заметила фигуру на пороге и подала знак свекрови, и та с сыновьями и невестками тут же поднялись в знак уважения. К ним в гости пожаловал старик. Лицо его было худым, а борода длинная и белая, как снег. Глаза сузились от возраста, их уголки поползли вниз, так будто он засыпает. Но этот старик был старостой в их деревне. Господин Лун тоже встал, чтобы поприветствовать посетителя. — Большая честь для меня видеть вас здесь, господин староста. Старику подали зеленый чай, и несколько минут они непринужденно болтали о бытовых мелочах, Но затем старик обратился к хозяину. «Вы обещали мне что-то показать, господин Лун?» «Это так», — господин Лун поднялся и исчез в дверях. В дальней части комнаты находилась ниша, занятая большим диваном, на котором вполне могли устроиться полулежа два человека. Женщины поставили перед диваном низкий столик. Когда они закончили, в дверях появился господин Лун, который нёс свои трофеи, завёрнутые в отрезы шёлка. Он аккуратно развернул первую вещицу и передал старику, пока остальные трое соседей сгрудились вокруг них, чтобы поглазеть. Я купил это, когда ездил в Гуанчжоу в прошлом месяце. пояснил господин Лун старости. В курильнях их делают из бамбука, но эту я купил у торговца. То была трубка для курения опиума. Длинная ручка сделана из чёрного дерева, а чаша из бронзы. Вокруг участка под чашей, который называли в народе седлом, припелся обруч из чистого серебра. Мундштук изготовлен из слоновой кости. Тёмная трубка слегка поблёскивала. Собравшиеся принялись восторженно перешёптываться. "Надеюсь, эта трубка подойдёт вам, господин староста, если мы сегодня вместе покурим", сказал господин Лун. "Она для самых дорогих гостей". "Наверняка". «Наверняка!» — кивнул старик. Тут господин Лун развернул вторую трубку, и все громко ахнули. Ее конструкция была более замысловатой. Внутренняя бамбуковая трубка вставлена в медную трубку, покрытую кантонской эмалью, выкрашенной в зеленый цвет и испещренной синими, белыми и золотистыми узорами. Чашу покрыли красной глазурью и, и украсили крошечными изображениями летучих мышей, которые, по китайским поверьям, сулили счастье. Мунштук был изготовлен из белого нефрита. Выглядит очень дорого, озвучил старик мысли присутствующих. Если вы, господин староста, приляжете на диван, я подготовлю трубки, сказал господин Лун. Его слова прозвучали сигналом для соседей, что пора во свояси. Курение опиума было церемонией для избранных, на которую пригласили только старосту. Господин Лун принёс лаковый поднос и поставил его на низкий столик, затем начал раскладывать всё необходимое с таким старанием, с каким женщина готовится к чайной церемонии. Сначала небольшую латунную лампаду со стеклянным раструбом наверху, затем две иглы, пару плевательниц, керамическое блюдце размером с чайное и маленькую стеклянную баночку с опиумом, рядом с которой положил крошечную костяную ложечку. Взяв иглу, он сначала потыкал ею в чашу каждой трубки, желая удостовериться, что они совершенно чистые, потом зажёг лампаду, Зажав костяную ложечку между большим и указательным пальцем, господин Лун зачерпнул немного опиума из баночки и положил на керамическое блюдце, после чего, помогая себе ложкой и иглой, аккуратно скатал опиум в шарик размером с горошину. Теперь пора было разогревать опиумный шарик. Это требовало аккуратности и сноровки. Подцепив шарик кончиком иглы, господин Лун осторожно держал его над горящей лампадой, прямо на глазах у старика. Маленький шарик опиума начал разбухать, цвет его менялся с тёмно-коричневого на янтарный. Когда шарик приобрёл золотистый оттенок, Господин Лун поместил его в чашу трубки гостя. Старик лёг головой к низкому столику и лампе. Господин Лун показал, как держать трубку достаточно близко к лампе, чтобы под воздействием тепла золотистый опиум внутри испарялся, но не слишком близко, иначе он сгорит. После того, как старик справился с задачей, Господин Лун принялся готовить опиум для себя. Вы знаете, господин староста, что опиум увеличивает половую мощь мужчины, спросил он. Как интересно, пробормотал старик. О, очень интересно. Правда, ваша супруга умерла 2 года назад. Заметил хозяин: "Ничего страшного. Я могу взять себе другую жену", ответил староста, и на его лице уже появилось выражение неземного блаженства. Во дворе молча сидела вся семья господина Луна во главе с его женой. Непонятно было, одобряет она опиум или нет. Но поскольку это была демонстрация благосостояния их семьи, благодаря чему остальные жители деревни ещё сильнее её уважали и боялись, ей приходилось мириться с опиумом. Младший сын умотался в тот вечер, и Мэйлин даже думала, что муж уже спит, но тут он заговорил. Я знаю, что ты любишь её. Извини за маму. Мэйлин накрыла волна облегчения, после чего она с жаром зашептала: "Мне так плохо. Я обещала с ним увидеться, но теперь, наверное, не смогу. Я никогда бы не сделала ничего, что тебя расстроило бы. Я не против вашей встречи с неё. «Это мама против!» — он обнял жену, по щекам которой струились слезы. К тому времени, как Мэйлин перестала плакать, муж провалился в сон. Ей казалось, что утром у нее все может получиться, и только когда она проснулась... выскользнула во двор и огляделась, то поняла, как поступить, поскольку, посмотрев за ворота в сторону пруда, увидела не лёгкую пелену, как накануне, а густой белый туман, непроницаемый, всепоглощающий. Словно боги не спасла ли ей плащ невидимку. Если вы по собственной глупости рискнёте войти в такой туман, то наверняка тут же заблудитесь. Так что У нее появился предлог. Она вышла за ворота и потерялась. Просто шла-шла по тропинке и сбилась с пути. Кто может доказать, где конкретно она была? Никто же ничего не увидит. Мэйлин вернулась к себе. Любимый муж все еще крепко спал. Она хотела поцеловать его, но... но побоялась разбудить, а потом быстро натянула свободные штаны под блузу, сунула ноги в трипичные тапочки, обмоталась платком и выскользнула из комнаты. Пересекая двор, она услышала, как на диване громко храпит деревенский староста, очевидно, остался у них ночевать. Дверь в комнату Ивы была приоткрыта. Невестка подсматривает за ней. Майлин надеялась, что нет. Через пару минут она уже оказалась за воротами, где её окутал туман. Хорошо, что Майлин точно знала, где мостик, поскольку его не видела. Пошарив в воздухе пару раз рукой, она нащупала перила и начала переходить. В нос ударил запах тростника среди тины. Деревянные доски поскрипывали, Слышит ли её кто-нибудь из домочадцев? На другом конце мостика она шагнула на тропинку и повернула направо. По обе стороны висели стебли бамбука. Мой лин с трудом различал их очертания, но капли росы с листьев мягко падали на макушку, пока девушка пробиралась по изрезанной коллиями тропе вдоль околицы. От земли исходил еле уловимый едкий запах. Даже не видя ничего, толком она знала, что идёт мимо небольшой банановой рощицы. И тут Мейлин услышала звук. Тихий скрип за спиной. Кто-то перешёл через мостик. Мейлин пронзил страх. Ива видела, как она ушла и пожаловала свекрови. Майлин поспешила дальше, споткнулась о корень, едва не упала, но удержалась на ногах. Если она успеет добраться до места встречи раньше, чем её поймает свекровь, то можно спрятаться с неё в тумане, она снова прислушалась. Тишина. Матушка Или остановилась или движется по её следу. Тропинка поднималась в гору, а наверху сливалась с грунтовой дорогой у въезда в деревню. Майлин добралась до дороги и увидела крошечный каменный алтарь с маленькой деревянной фигуркой внутри, хотя лично Майлин, она всегда напоминала сморщенную старую обезьяну. Предок, основатель деревни, должен был защищать свой клан и всех жителей в целом. Майлин попросила у него благословения, хотя и не была уверена, что получит его. Именно здесь она договорилась встретиться с неё. Мэйлин тихонько позвала его по имени. Густой низкий туман скрывал рисовые поля позади Мэйлин и ручьи, где жили утки, впереди слева, но она могла различить крыши хижин вдоль дороги. Небольшой холм чуть подальше и два пояса окружающих местность хребта Лазурного дракона и Белого тигра, так их называли жители деревни, которые защищали деревню с каждой стороны. Обычно деревня была приятным местечком. Летом с моря дул прохладный бриз, зимой низкое солнце дарило своё мягкое тепло. По фэншуй место считалось благоприятным. Но если матушка поймает её Сто деревня станет одним из 18 уровней Агда. Майлин с тревогой всматривалась в туман. Здесь ждать нельзя. Она снова позвала Нио по имени. Ничего. Остаётся только одно. Если он всё-таки придёт, то она не пропустит его на узкой дорожке даже в таком густом тумане, вормоча себе под нос проклятие, Майлин поспешила в деревню. Дом её родителей был ничем не примечательным, никакого переднего дворика с воротами, выходившими на улицу, как у соседей. Фасад дома был обшит разномастными досками, а в него встроена дверь, которую много лет назад сняли с соседского дома, причём повесили не совсем вертикально, а потому казалось, что она не открывается в тёмную комнату, а скорее наровит туда упасть. Второй этаж отсутствовал, Но родители могли подняться по лестнице на низкий чердак, где они спали. Мэйлин подошла к шаткой деревянной двери и распахнула ее. её. "Ё!" с жаром прошептала она. В тени комнаты что-то зашуршало и раздался его голос. "Сестрица, это ты?" "Ну, разумеется, это я. А тебя где черти носили? Я решил, что ты не придёшь." Я же обещала. Дочка. Сверху над лестницей показалась голова отца. Домой иди. Домой. Тебе нельзя здесь находиться. Оттуда же зазвучал и голос матери. Тебе нужно возвращаться, быстрее. Это всё, что Мейлин нужно было услышать. Она закрыла за собой дверь, строго наказав родителям: "Если кто спросит, меня тут не было". Позади дома располагался небольшой дворик. Майлин направилась туда. Её поднялся и на ходу натягивал рубаху, он присоединился к ней, растрёпанный и готовый загладить свою вину. Я не думал, что тебе удастся улезнуть, а тут ещё этот туман. Стоя посреди дворика в утренней дымке, Майлин с грустью посмотрела на него. Ты убежал из дома. Родные тебя ищут. Нет. Я сказал отцу, что хочу повидаться со всеми вами. Он дал мне денег и подарок для твоих родителей. Я сказал, что задержусь у вас. Но ты не хочешь ехать. Дело в твоей мачехе. Она плохо к тебе относится. Нет, она нормальная. Слышала, у тебя теперь есть младшая братишка и сестрёнка? Ты их любишь? Они нормальные. Он смешался, а потом выпалил: "Со мной там обращаются как с ребёнком". "Неё. Мы всегда остаёмся детьми для наших родителей", мягко сказала Мэйлин, но видела, что её слова не возоменили действия. Наверное, между ними произошла какая-то ссора или его как-то унизили, но Нинъё не рассказывает. И куда поедешь? В большой город Гуанчжоу он улыбнулся. Ты же научила меня кантонскому. Гуанчжоу, крупный порт, который иностранцы называли Кантоном, располагался на Джуцзян, жемчужной реке. Когда в неё впервые оказался там ещё маленьким мальчиком, то говорил только на диалекте хакка родной деревни, никто не понимал ни слова. У Мэйлин ушли месяцы, чтобы научить его кантонскому диалекту, то есть деревенской версии кантонского диалекта, на котором общались в большом городе. Ну, по крайней мере, это на речи понимают. Примыслив, что братишка будет один на денёшиник бродить по огромному порту, Мэйлин испугалась. "Нео, ты же никого там не знаешь, ты потеряешься. Не уезжай", взмолилась она. "В любом случае, что тебе там делать?" Я найду работу. Может, стану контрабандистом, заработаю кучу денег. Вдоль береговой линии Жемчужной реки активно промышляли незаконными перевозками самых разных товаров. Но это же опасно. Ты не знаешь никого из контрабандистов, твёрдым голосом возразила Мэйлин. Они все члены триад, если их поймают, то казнят. Вообще-то она ничего толком не знала про триады, но много слышала У меня есть знакомства. Он слегка улыбнулся, будто хранил какую-то тайну. Нет у тебя таких знакомств? Могли ли они быть? Ей хотелось выкинуть эту мысль из головы немедленно, если бы не одна вещь. Вчера вечером матушка назвала её преступником и говорила об этом со всей уверенностью. Предположительно, неё дал всем понять, что сбежал. Довольно глупо. Теперь же Майлин размышляла, кроется ли за его словами что-то большее. Какие-то обрывочные сведения порочащего толка, которые долетели до свекрови, Майлину ставилось на него. Скорее всего, он просто хочет придать своим словам загадочности и важности. Но эта мысль не успокоила. «Он знает кого-то из контрабандистов?» «Такое возможно». «Его заманили в триаду». «Пообещали, что он станет героем и разбогатеет». У Мэйлин появилось ужасное чувство, что Ньо подвергает себя опасности. «Ньо, ты должен рассказать мне!» настаивала Майлин: "Ты сделал что-то плохое, отчего в деревне начались пересуды?" Он замялся. У Майлин упало сердце. "Я слегка поспорил", ответил он. "Но я был прав. С кем?" "Да так, кое с кем. И о чём?" Пару минут он не отвечал. А затем внезапно затороторил. «Ханьцы не такие смелые, как Хакка! Если бы были смелыми, то не позволили бы банджурам поработить себя!» «О чем ты?» «Манджурские императоры заставляют всех носить косы в знак подчинения! Манджурские кланы живут себе припеваючи, а ханьцы за них пашут!» «Позор!» Мейлин посмотрела на него в ужасе. «Он захотел под арест?» А потом ей пришла на ум страшная мысль. Неё. Ты вступил в ряды белого лотоса. Мужчина мог вступить во множество обществ, от респектабельных городских советов до преступных банд головорезов. Так было по всему Китаю. Учёные собирались вместе и читали стихи, обращаясь к Луне. Богатые купцы создавали городские гильдии и строили похожие на дворцы здания для проведения собраний. Ремесленники объединялись для взаимопомощи. А ещё существовали тайные общества, подобные Белому лотосу. Очень многочисленные. Никогда не знаешь, кто был их членом и чем они могли заниматься. Безропотный крестьянин или улыбающийся лавочник, с которыми ты встречаешься днём, мог надевать совсем другую личину после наступления темноты. Члены белого лотоса могли поджечь дом коррумпированного чиновника, иногда они убивали. Мэйлин часто слышала от окружающих, что в один прекрасный день белый лотос свергнет маньчжурского императора. Мокрый братишка, связаться с такими людьми. Он такой упрямец и всегда был одержим собственными безумными идеями о справедливости даже в детстве. Вот откуда у него шрам на лице. "Да", подумала Мейлин. "Это возможно". "Ничего подобного, сестрица", широко улыбнулся Нё. "Но даже если б я вступил в ряды беловолотых, а то не сказал бы тебе". Мейлин раздвоилась. Одна половина хотела хорошенько встряхнуть его, а вторая обнять, прижать к себе и защитить. Ох, нео. Ещё поговорим об этом в ближайшее время. Ей каким-то образом нужно найти способ побыть с ним, заставить его прислушаться к голосу разума. Мейлин не знала, как, но была уверена, что должна это сделать. Я сегодня уезжаю, заявил Ньё с торжеством. Нельзя так, воскликнула Мэйлин. Останься на пару дней. Разве ты не хочешь со мной пообщаться? Обещай, что не уедешь. Ну ладно, неохотя согласился Ньё. Он вроде как собирался ещё что-то добавить, но тут за их спиннами появился отец Мэйлин. Он выглядел испуганным. Кто-то под дверью. сообщил он. Скажи, что меня нет, прошептала она. Это матушка, не иначе. Быстрее, взмолилась она, но отец не двигался, как и все остальные. Он боялся её свекрови. Папочка, прошу тебя. Но было слишком поздно. Покосившаяся дверь распахнулась, и за ней в тумане стояла чья-то фигура. Человек переступил через порог, а потом Мейлин, к своей радости, увидела что это, и её муж, разумеется, придётся уйти с ним. Он тут же заявил: "Я догадался, что ты здесь, но нам пора возвращаться". Я слышала тебя на мосту, решила, что это матушка. Она обеспокоенно взглянула на него. "Ты на меня сердишься?" Он покачал головой. И что ты скажешь, если матушка нас схватится? Скажу, что вытащил тебя на прогулку. В тумане она ничего не сможет доказать. Он улыбнулся и ничего не сможет сделать. Ты так добр ко мне. Они прошли мимо алтаря и повернули на тропку. Мэйлин Знаешь, почему я вынудил их позволить мне взять тебя в жёны? внезапно спросил он. Думаешь, всё дело в том, что ты была самой красивой девушкой во всей деревне? Не знаю. Всё потому, что я разглядел твой характер, прочитал по твоему лицу. Вот почему ты красивая. Вот почему я на тебе женился. Я знал, что ты попытаешься увидеться с младшим братишкой, чего бы это ни стоило, потому что ты его любишь, потому что ты хорошая. Я счастлив. «А мне повезло, что у меня такой муж», — воскликнула Мэйлин и выложила ему все свои страхи в отношении нее. «Плохо дело», — согласился он. «Он такой упрямый», — объяснила Мэйлин. «Помнишь шрам у него на лице?» Он заработал его ещё в детстве. Один из мальчишек постарше позволил грубость по отношению к моему отцу, сказал, что он нищий и тупой, а остальные ребята рассмеялись. И тут я ринулся в драку, хотя парень был вдвое крупнее. Неё сбил его с ног, но тут его противник нащупал на земле какую-то деревяшку и наотмах ударил её по лицу. Шрам до сих пор виден. Смелый поступок. Да. Но если он считает себя правым, то всё остальное вылетает из головы. Никогда не знаю, что он выкинет в следующий момент. Вам будет трудновато встретиться ещё раз, сказал младший сын. Даже я вам тут не помощник, он просиял. Но я могу поговорить с ним вместо тебя. Мне-то никто не запрещает. Может, он ко мне прислушается. Ты на самом деле поговоришь с ним? Сегодня же после обеда, если хочешь, она бросилась ему на шею. Вообще-то нельзя проявлять чувства на людях, но в тумане их никто не видит. Они пошли дальше и почти добрались до мостика. Я хочу кое-что тебе сказать. Ещё плохие новости, хорошие. Ну, то есть я пока не уверена, Мейлин замялась. Не совсем уверена, но думаю, ты скоро станешь отцом. Его лицо расплылось в улыбке. Правда. Не могу обещать, что это будет сын. Мне плевать, если родится дочка, похожая на тебя. Почему ты всегда такой добрый? Она, разумеется, не поверила мужу. Ни одна семья в Китае не хотела рождения девочки. Все поздравлялись с рождением мальчика, а если появлялся на свет младенец женского пола, то просто молчали или бормотали что-то типа в следующий раз получится. Как-то она даже слышала, как один мужчина выразил сочувствие отцу новорождённой девочки. Мне жаль, что вам так не повезло. Я ничего не имею против девочек. Если не будет девочек, то и детям не откуда будет взяться, это же очевидно. Не будет будущих матерей. Глупо, что все хотят мальчиков. Она кивнула и призналась: "Я всегда мечтала о малышке, но никогда никому не говорила, а то на меня рассердились бы". они взошли на мостик. Туман рассеивался, видны были перила и серая вода внизу. Когда они вернулись домой, староста еще не ушел, но более или менее проснулся и теперь, развалившись на большом диване, пил чай. Их встретила матушка. Она стояла в проходе, гневно уставившись на сына и невестку, а потом обратилась к Мэйлин. Где тебя носило? Такое впечатление, что она готова была взорваться от гнева. Я гуляла с мужем, кротко произнесла Мэйлин. В тумане, Лгония. Нам нужно кое-что обсудить, сказал младший сын, дождался, пока мать не переведёт на него полный злости взгляд и чуть помолчал. У моей жены будет ребёнок. Они оба смотрели как-то с подозрением прищурилась. Она им поверила? Если это не правда, то её выставят полной дурой. А это очень опасная затея. Но если это правда. Матушка перевела взгляд на Мэйлин. А потом раздался её голос, в котором сквозила пугающая холодность. "Одостеверся, Мейлин, что это мальчик?" Младший сын вернулся только под вечер. Он ездил в соседнюю деревню по делам. Туман рассеялся несколько часов назад, и теперь деревенька, рисовые поля пруд для уток и хребты, защищавшие их с обеих сторон, купались в лучах полуденного солнца. Из-под широкой соломенной шляпы, которую младший сын надел для защиты от солнца, сверкала улыбка. С того туманного рассвета все шло просто чудесно, и теперь осталось выполнить только одно задание, чтобы идеально завершить, как ему казалось, возможно, один из лучших дней вечера. в его жизни ему нужно осчастливить жену, уговорив этого юного дурня не сбегать в большой город и не ввязываться в неприятности. Это будет непросто, но он не боялся сложностей, при мысли о том, как лицо Майлина зарится от радости, если он справится со своей миссией, младший сын с лёгкой душой пустился в путь. Всю дорогу он репетировал мудрое увещевание. Проходя мимо маленького алтаря у входа в деревню, он потянулся через плечо, чтобы встряхнуть пыль со своей косички, затем одернул куртку. Ему следует сохранять спокойную властность, которая должна исходить от него сегодня. Идя по переулку, он вежливо поприветствовал нескольких жителей деревни, следя за тем, чтобы они с уважением отвечали на приветствие куртки. Младший сын подошёл к дому родителей Мэйлин и постучался. Дверь тут же открыл её отец и поклонился низко и почему-то встревоженно. "Я пришёл увидеться с этим юношей, неё", объяснил младший сын. "Мэйлин просила поговорить с ним". О, тень выглядела огорчённым. "Мне очень жаль, очень очень". Он снова склонил голову. Нео тут нет. Он скоро вернётся. Он уехал ещё до полудня. Теперь отец мой Лин качал головой. Уехал в большой город, не вернётся. Он с грустью взглянул на зятя. Думаю, возможно, мы его больше никогда не увидим. Красное солнце висело в вечернем небе. Опираясь на палку из чёрного дерева, старый господин Дзян смотрел, стоя у старинного родового особняка вниз, где у подножья склона раскинулась долина, по которой протекала Хуанхэ. Жёлтая река, шириной почти милю, напоминавшая огромный золотой поток лавы. Жёлтая река. И воды были чистыми у истока, но затем река текла через регион, куда в течение многих лет ветры из пустыни Гоби приносили песчаную почву, известную как лёсс, в результате чего образовалось обширное оранжево-коричневое плато, и воды реки, перемешиваясь с песком, приобретали жёлтый цвет. Здесь, в провинции Хэнань, в самом сердце старого Китая, Вода все еще оставалась желтой и была такой еще сотни миль на пути к морю. Четыре тысячи лет назад легендарный император Юй научил свой народ, как управлять могучей рекой, углублять русло и орошать землю. Это было истинным началом величия Китая, — подумал старик. «Конечно, как и во всем». Нужна бдительность. Дело в том, что из-за огромных отложений ила Куанхэ постоянно образовывала новое русло. Невооруженным глазом это незаметно, потому что с сезонным подъемом и спадом уровня воды с обеих сторон образовывались новые берега. Фактически поток сейчас был выше, чем окружающая местность. Каждые десять лет требовалось углублять дно и поддерживать реку. очередные работы предстояли через пару лет, но его уже не будет, подумал старик и улыбнулся. Он радовался, что в последний вечер жизни, по крайней мере, в этом воплощении так красиво. План весьма прост. Он дождётся темноты, И когда все в доме уснут, примет яд. Яд спрятан в спальне в миниатюрной коробочке, которую только он умеет открывать. Отравляющее вещество подобрано со всей тщательностью. Смерть должна выглядеть естественно. Старик облегчит жизнь своей сестре и сыну Шиджуну в 50 футах позади. В виднелись узкие ворота семейного особняка с изящной изогнутой, расширявшейся к низу черепичной крышей в традиционном стиле. Казалось, ворота готовы распахнуться и впустить нового наследника в охраняемые ими внутренние дворы. Чуть выше на холме деревянные крестьянские хижины жались друг к другу вдоль дороги, ведущей к ущелью мимо небольших пещер на склоне холма. Одни использовались как склады, другие как жилища. Затем дорога переходила в более крутую тропу наподобие лестницы и поднималась к высокому хребту, где среди деревьев стоял маленький буддийский храм, а потом подходила прямо к краю обрыва. Господин Цян повернулся на запад, взглянуть на солнце, прятавшееся за холмами, и пожалел лишь об одном хотел бы я уметь летать подумал старик хотя бы один разок этим вечером до великого тибетского плато той огромной крыши мира окаймлённой гималаями нот, которая сейчас, казалось, парила в солнце боже тысячи миль. Это место ближе к вечно синим небесам, чем какое-либо на земле. Там, на небесных высотах, брали начало величайшие реки Азии: Ганг, Инд, Иравади, Брахмапутра и Меконг, текущие на юг. А на восток несли свои воды две могучие реки Китая: Янцзы, делающая огромную петлю по долинам и рисовым полям южного Китая, и жёлтая река, позущая как огромная змея по засаженным зерном равнинам в центре и на севере. Тибетское плато, тихий край замёрзших озёр и ледников. Бесконечная равнина на месте стыка небосвода и воды, откуда произошла вся жизнь. Однажды ещё в юности он был там. Ах, как хотелось снова оказаться там. Он завидовал красному солнцу, которое могло видеть плато каждый день. Он кивнул самому себе. Сегодня вечером подумал старик, погружаясь в смертельный сон, но он будет держать в памяти только это плато. Сестра сидела за маленьким столиком. Она всё ещё была красива, несмотря на синеву. Поскольку его жена и дочь покинули этот мир, то старику повезло, что сестра могла составить ему общество. Перед сестрой на столе лежала груда бирок для гадания по идзину. Не поднимая головы, женщина проговорила: "Я знаю про яд". Старик нахмурился. "Это идзин тебе сказал?" "Нет, я открыла коробочку". Она хнул и смиренно покивал. Сестра всегда была умный. Их отец это понял ещё тогда, когда сестра была маленькой. Он нанял учителя, чтобы тот учил их читать и писать, а вместе с ними и проявлявшего незаурядный талант крестьянского мальчика из деревни. Тот мальчик стал уважаемым учителем Джен Джо, а его сын сдал экзамены на провинциальном уровне. Прекрасной чертой империи было то, что крестьяне могли подняться по карьерной лестнице до самых высоких должностей через экзаменационную систему кэйдзю, если кто-то помогал оплачивая их учёбу. Поддерживая того мальчика, отец ревностный буддист, без сомнения, заработал хорошую карму. Сестра всё схватывала на лету. Если бы девочкам разрешили сдавать имперские экзамены, подумал старик Серонии, она справилась бы гораздо лучше меня. Как бы то ни было, сестра стала одной из немногих грамотных женщин, таких в провинции можно по пальцам одной руки пересчитать, которые пользовались большим уважением даже среди учёных. Ты почти ничего не ешь, брат, сказала она. и прячешь яд. Пожалуйста, скажи, почему? Он замялся, не желая говорить сестре. Ему хотелось угаснуть быстро и просто. Помнишь, как умирал наш отец? Тихо спросил он. А как такое забудешь? Мне кажется, у меня такое же состояние. В прошлом месяце, когда ездил в Джен-Джоу, я ходил к аптекарю. По слухам, он лучший. Он обнаружил, что моя энергия ци крайне неуравновешена. Поставил мне иголки. На какое-то время мне стало лучше, но с тех пор он покачал головой. Не хотелось бы страдать так, как отец, чтобы за моими мучениями наблюдал и ты, и мой сын. Ты боишься смерти? спросила сестра. В юности я посещал буддийский храм, а заодно изучал даосских мудрецов, но прежде всего стремился подчиняться заповедям Конфуцие. Я размышлял о труде, семейном долге, о правильных поступках. В зрелом возрасте я всё больше находил утешение в буддизме и чаще думал о том, что нас ждёт после смерти. Надеюсь, что хорошо прожитая жизнь приведёт к лучшему перевоплощению. Но по мере того, как я старею, Меня всё больше тянет к вещам, у которых нет собственного имени, на которые мы называем дао. Путь. Он кивнул сам себе. Я не стремлюсь ни к этой жизни, ни к следующей, но желаю подчиниться великому потоку всего сущего. Старик добродушно посмотрел на сестру и добавил: Кроме того, каждый неграмотный крестьянин знает, что мы продолжаемся в наших детях». «Не принимай пока яд», — попросила сестра. «Возможно, сын приедет повидаться с тобой». «Это Идзин тебе сказал». Он посмотрел на нее с подозрением. «Женщина кивнула, но старика не проведешь». «Ты написала ему?» «Ты знаешь, что он приедет?» «Приедет, если сможет. Он почтительный сын». Старик кивнул и сел. Через пару минут он прикрыл глаза, а сестра уставилась на лежавшие перед ней гексограммы Идзина «Джина». Сгущались сумерки, когда тишину прервал старый слуга, ворвавшийся в дом с криком: "Господин Дзян, господин Дзян, ваш сын приехал!" Шижун упал на колени перед отцом и стукнулся лбом об пол коутоу, знак уважения к отцу и главе семьи. Как сильно исхудал старик. Однако появление сына И вести, которые он привёз, казалось, вдохнули новую жизнь в господина Цзяна. Он с воодушевлением закивал, когда Шижун поделился своими надеждами на будущее. "Это отлично", согласился господин Цзян. "Я много слышала о князе Лине, достойный человек, незаурядный". Он опять покивал. Разумеется, тебе снова нужно участвовать в экзаменах, но ты прав, что воспользовался этой возможностью. Сам император он услышит обо мне только хорошее, заверила Цаши Жун. Приготовлю твоё любимое кушанье, пока ты тут, с улыбкой сказала тётя. Из всей кухни провинции Хэнань Цыжун с детства больше всего любил рыбу. А именно карпа из жёлтой реки, приготовленного тремя способами: суп, жареное филе и карп в кисло-сладком соусе. Никто не умел готовить карпа лучше тёти, но подготовка была сложной и занимала 3 дня. Мне придётся уехать уже утром. Пришлось признаться Чжижуну, Он заметил, что тётя поникла как от удара, а отец напрягся. Но что ему оставалось делать? Нельзя заставлять князя Линя ждать, воскликнул отец, чуть хрипло, но быстро совладал со своими эмоциями. Мне жаль, что тебе придётся отправиться к Южанам, сынок. Чэжун улыбнулся. Даже сейчас отец считал ханьцев населявших берегах жёлтой реки и великие равнины, где выращивали зерно, единственными настоящими китайцами. Всё ещё недолюбливая жителей рисовых полей, отец: "Эти люди, думаю, только о деньгах", презрительно процедил господин Цзян. "Ты сказал, что князь Линь остановит варваров-контрабандистов?" Тревожилась его тётя. Значит ли это, что тебе придётся выйти в море? Да, если прикажет князь Линь, резко перебил отец и добавил: он, наверное, проголодался. Пока тётя хлопотала на кухне, отец расспросил Шижуна про будущую миссию. Те контрабандисты, же волосае варвары или другие бородатые дьяволы, допытывался он. Я точно не знаю, ответил Шижун. Господин Вэн сказал, что по словам Линя, туда уже отправляли миссию. Ещё по слухам, они очень волосатые и у них не гнутся ноги, так что они всё время падают. Это кажется маловероятным, заметил господин Цян. Помнится, когда я был молод, ко двору деда нынешнего императора прибыло посольство Я слышал подробности от служивших при дворе людей. Варвары приплыли на корабле из далёкой западной страны. Их посол принёс подарки, но отказался встать на колени и исполнить коуту у перед императором. Раньше такого не было. Император понимал, что перед ним невежественный и глупый человек, но всё же подарил ему великолепный кусок нефрита. хотя посол явно не имел представления о его ценности. Затем варвар, желая произвести впечатление, показал товары из своей страны. Часы, телескопы и какие-то неведомые приспособления. Император объяснил, что мы не нуждаемся в вещах, которые он привёз. но был слишком вежлив, чтобы указать, что они хуже аналогичных вещей уже подаренных посольствами из других западных стран. В конце концов, варвар попросил разрешение его народу торговать с другими портами, а не только с Гуанчжоу, хотя остальные иностранные купцы вполне довольны тем, что им позволено, и выдвинул множество других глупых требований. Вздор! Он покивал. Возможно, контрабандисты, торгующие опиумом, приезжают из того же края. Я почти ничего не знаю о далёких странах за морями, заметил Шижун. Никто не знает, ответил отец. Но так было не всегда. Примерно 4 столетия назад, во времена правления династии Мин, У нас имелся великолепный флот, который торговал со многими западными странами, но это стало невыгодно. Теперь корабли приходят к нам. Империя такая огромная. Нет ничего такого, что мы не могли бы производить сами. Это варвары нуждаются в наших товарах, а не наоборот. Определённо, они хотят закупать у нас чай, согласился Шижун. А ещё я слышал, что без достаточного количества нашего ревеня они умрут. Может и так, сказал отец и добавил: Как я понимаю, тётя приготовила нам поесть. Суп, пельмени со свининой, лапша с бараниной и овощами, посыпанная кориандром. Только теперь, когда в нос ударили насыщенные ароматы, Шижун понял, насколько проголодался. К радости тёти отец тоже положил себе немного еды, чтобы составить сыну компанию. Во время еды Шижун осмелился спросить отца о здоровье. Я старею, мой мальчик, ответил господин Цзян. Это вполне ожидаемо. Но даже если вдруг я умру завтра, хотя этого не случится, то буду счастлив знать, что наш родовое особняк перейдёт по наследству к достойному сыну. Умоляю, живи ещё много лет, отозвался Шижун. Позволь мне показать тебе свои успехи и подарить тебе внуков. Он заметил, что тётя с одобрением закивала при этих словах. Я постараюсь, пообещал отец с улыбкой. Ему нужно есть побольше, посоветовала тётя, а Шижун с нежностью положил ещё один пельмешек в тарелку отца. В конце трапезы, видя, что отец устал, Шижун спросил, не нужно ли тому отдохнуть. Когда ты завтра уезжаешь? поинтересовался господин Цзян на рассвете. Утром Но не на рассвете. Я пока не готов отправиться спать. Пожелай спокойной ночи тёте. Она уже хочет прилечь, а мы с тобой немного побеседуем. Мне нужно кое-что тебе сказать. После того, как тётя отправилась к себе, пару минут они сидели молча, а потом господин Цзян заговорил. Твоя тётушка слишком волнуется. Но никто из нас не знает, когда мы умрём, и сейчас пришло время дать тебе мои последние наставления. Он серьёзно посмотрел на сына, и Шижун склонил голову. Первое достаточно простое. Во всех действиях помни о заповедях Конфуция: чти семью, императора и традиции. Несоблюдение этого правила приведёт только к беспорядку. Я всегда стараюсь поступать именно так, отец, и впредь продолжу. Я никогда не сомневался, но когда ты станешь старше, особенно если добьёшься успехов в карьере, тебя ожидают на пути великие искушения. Возникнет соблазн брать взятки, Так делают почти все чиновники. Вот почему они уходят на покой с большим состоянием. Линь взяток не берет. Он редкое исключение, и я рад, что ты работаешь на него. Но когда искушение действительно возникает, не нужно поддаваться ему. Если ты честный и успешный, то и так сможешь разбогатеть. Обещаешь? Разумеется, папа, обещаю. Остаётся ещё кое-что. Это касается императора. Отец замолчал. Не забывай, что император Китая сидит в самом сердце мира и правит, обладая небесным мандатом. Да. На протяжении тысячелетий правящая династия время от времени менялась. Когда приходило время перемен, небо всегда давало нам множество знамений, к тому времени, как последний император династии Мин повесился от отчаяния 2 столетия назад. Всем стало ясно, что маньчжурская династия является ответом на наши нужды. Ну, не всем. Не удержался и возразил сын. Остаются только сторонники династии Мин, бежавшие на Тайвань. до да прав станции типа бандитов из белого лотоса. Отец пожал плечами. Вслужа императору сын мой, ты всегда должен помнить, что подчиняешься небесному мандату. И это подводит меня к последнему наставлению. Ты должен пообещать мне никогда не лгать императору. Но разумеется, отец, с чего бы я стал лгать ему? потому что многие именно так и поступают. Чиновникам предписано что-то сделать, нужно отчитаться, они хотят доставить удовольствие императору, получить повышение или, по крайней мере, избежать неприятностей. В итоге они говорят императору то, что он хочет услышать, что-то идёт не так. Они не выполняют норму, и чиновники отправляют фальшивые отчёты. Это противоречит конфуцианскому принципу Если их поймают, император рассердится даже сильнее, чем если бы они изначально сказали правду, но они это делают. И так по всей империи. Он вздохнул. Это наш главный грех. Я на такое не пойду. Будь правдив просто ради правды. Тогда у тебя будет чистая совесть, но даже это поможет Если ты заработаешь репутацию честного чиновника, император будет знать, что тебе можно доверять и станет продвигать по службе. Обещаю, отец. Тогда это всё. Шижун взглянул на отца. Неудивительно, что старик одобрил Линя. Оба они были честными людьми одного склада. Миссия напоминала Шижуна тайным страхам перед врагами, которые у него могут появиться. Бесполезно надеяться на какой-либо совет отца относительно того, как преодолеть опасный бюрократический лабиринт. Его отец всё это время поддерживал линию: "Что ж, ему остаётся только надеяться на успех и одобрение императора". Его отец устал. Он вдруг показался Шиджуну дряхлым. Неужели Шиджун в последний раз застал отца живым? Его переполняло чувство благодарности и привязанности к старику, а ещё чувство вины. Он о многом спросил бы отца, будь у него такая возможность. Мы ещё побеседуем утром, пообещал старик и добавил. Мне нужно кое-что показать тебе перед тем, как ты отправишься в путь. Чижун проснулся рано. Отец, как он и ожидал, ещё спал, а тётя хлопотала на кухне. А теперь расскажи, как на самом деле чувствует себя отец, тихо попросил Шижун. Он считает, что болен. Возможно, он ошибается, но готовиться умереть хочет уйти тихо и быстро ничего не ест чем я могу помочь ты не можешь вернуть ему жажду жизни никто больше не может но я хочу чтобы он жил мне нужно чтобы он жил тогда может ты и преуспеешь а ты сама ты в порядке Я проживу ещё очень долго, коротко ответила тётя. Похоже, эта мысль не доставляла ей особого удовольствия. Появившийся наконец господин Цзян пребывал восхитительно в восхитительном настроении. Он немного поел вместе с ними, а потом поманил за собой Шижуна небольшое испытание. Всё детство Шижуна с тех пор, как отец начал обучать его, было полно небольших испытаний: диковинки за умное высказывание, древние мелодии, головоломки, чтобы подразнить ум и научить Шижуна чему-то неожиданному. На самом деле, эти испытания больше напоминали игры. И ни один визит домой не обходился без чего-то подобного. Господин Дзян Вытащил какой-то мешочек из ящика и высыпал содержимое на стол. Раздалось бряцание, и Шижун увидел небольшую кучку обломков костей и черепаховых панцирей. — Когда в прошлом месяце я ездил в Джен-Джоу, — сказал отец, — то делал покупки у аптекаря. И тут какой-то крестьянин принес это. Он улыбнулся. хотел продать аптекру, чтобы их стёрли в порошок, а потом продавали с надо вье за бешеные деньги. Наверное, это что-то магическое. У крестьянина поля где-то к северу от реки. Сказал, что находит эти кости в земле, и там есть ещё. Я так понимаю, крестьянин надеялся, чтоб дякась может продать порошок из костей и заплатит, чтобы он принёс ещё. Но аптекарь не захотел ничего покупать, и я уговорил его продать кости мне. А зачем ты их купил, отец? Это твоя загадка. Ты мне скажи. Посмотри на них. Сначала Шижун не видел ничего интересного, просто обломки костей, перепачканные землёй, два фрагмента панциря, казалось, подходили друг к другу, однако когда он сложил их, Кто заметил крошечные царапины на поверхности, он поискал и нашел другие отметины. Царапинки были очень аккуратными. На костях какие-то письмена выглядят немного примитивно. Можешь прочесть? Не особо. Это китайские иероглифы. Я не сомневаюсь. Вот, смотри. Отец написал. кнул пальцем. Вот иероглиф человек, вот лошадь, а это должно быть вода. Думаю, ты прав. Это образцы какого-то полностью оформленного письма древней шуба периода. Полагаю, этим костям 4000 лет, а то и больше. Внезапно в наши жуну пришла в голову великолепная идея. Ты должен купить ещё таких костей, пап. Надо расшифровать их. Ты прославишься. То есть мне придётся протянуть ещё несколько лет, хихикнул господин Цян. Определённо. Ты должен увидеть, как я завоевал расположение императора, а сам прославиться среди всех учёных это твой долг перед предками, хитро добавил он. Отец посмотрел на Шижуна с нежностью. Любовь молодых всегда немного эгоистична, иначе и быть не может. Но его тронула привязанность сына. "Что ж, пробормотал он без особой уверенности, я попробую". А теперь, как он знал, сыну пора ехать. Чужуну предстоял долгий путь: сначала по долине реки до Кайфына, затем по древней дороге до могучей реки Янзыв в 300 милях к югу. Оттуда ещё 700 миль вниз по течению до побережья. Шижуну повезёт, если он доберётся до места за 50 дней. Когда они прощались у ворот дома, Шижун взмолился: "Пожалуйста, доживи до моего возвращения". Отец в ответ приказал ему: "Соблюдай мои заповеди". Затем господин Зянь и его сестра смотрели вслед Шижуну, пока тот не скрылся из виду. Через 2 часа после того, как Шижун уехал, его тётя села за свой письменный стол. Её брат после короткой прогулки прилёг отдохнуть, и теперь она вернулась к делу, которое занимало её мысли несколько дней до прибытия племянника. На столе перед ней на большом листе бумаги была изображена сетка гексаграмм. Как и много раз раньше, она попыталась расшифровать их послание. В этом вся проблема с Идзином. Великая книга редко даёт чёткие ответы. Загадочные слова, пророческие выражения, тайны, которые предстоит разгадать, всё в руках толкователя. Иногда сообщение оказалось ясным, но зачастую это не так. Было ли её толкование относительно будущего племянника последовательным? Ей так казалось. Вот признаки опасности, но не близко. Вот предположение о смерти, неожиданной, но неизбежной. Смерть от воды. Всё так расплывчато. Она ничего не сказала брату или Шижуну. А смысл? Вечеринка в честь трейдера проходила просто великолепно. Для начала ему вручили подарок. «Мы не могли придумать, что тебе подарить», — сказали ему. «А потом кто-то предложил подарить тебе картину. Но какую именно? После дальнейших обсуждений мы решили, что раз ты такой потрясающе красивый парень, то лучше всего подарить тебе твой же портрет». «Чтобы послать твоей даме сердце», — раздался чей-то голос «Автар». Надо бы сразу несколько, чтобы хватило для всех девиц. Присоединился ещё кто-то, но мы не можем себе этого позволить. Так что держи, с гордостью воскликнули друзья. Разумеется, это была миниатюра. Портреты обычно дарят пожилым, чтобы повесить на стену после ухода на покой, а не молодым парням, у которых жизнь только начинается. Но, тем не менее, трейдер был горд. Они выбрали обычную овальную форму. Такие портреты нравятся дамам. Выполнен маслом, рама из слоновой кости. Портрет был написан с такой поразительной реалистичностью и богатством красок, что мог бы принадлежать кисти прославленного Эндрю Робертсона. Не принадлежал. Но мог бы. Все сошлись во мнении, что с его бледным лицом и мрачной задумчивостью трейдер байрон китайской торговли. Помнишь того художника, которого мы наняли, чтобы сделать зарисовки всех нас для группового портрета, спросили друзья. Это был художник миниатюрист. На самом деле он тогда всё время рисовал исключительно тебя. Трейдер торжественно их поблагодарил. Он и правда был в восторге от подарка. Сказал, что будет хранить портрет всю жизнь в память о хороших днях, проведенных в их компании. Он мог бы и дальше разглагольствовать, но друзья перебили. Замолчи уже! Пришло время для песни! Юный Кросби, маленький рыжеволосый шотландец, сел за рояль. Он сочинил песню. Но если быть точным, в этом ему помогала вся остальная очистная компания. Гарстин, Стэндиш, Суон, Джайлз, Хамфрис, Балагура из всех торговых домов. Разумеется, и Чарли Фарли. Эрнест Рид улыбнулся и неторопливо затянулся сигарой. Американец был крепко сбитым обладателем короткостриженных волос и густых каштановых усов. Двадцати восьмилетний молодой человек с мудростью сорокалетнего отличный гребец. душа компании, а ещё лавелас. Он взглянул на Джона Трейдера. Масштабное проводы Трейдер. Когда уезжаете? Через 3 дня. Тогда мы можем увидеться снова. Я собираюсь в Макао перед тем, как отправиться домой. Всегда рад хорошей компании, ответил Джон. Он не стал расспрашивать американца, чем занимается его контора. Рит из тех людей, которые дозируют сведения о себе, рассказывая что-то, если только захочет и когда захочет. Значит, займётесь торговлей с Китаем, продолжил Рит. И как вы относитесь к торговле опиумом? Это лекарство? Трейдер пожал плечами. В Англии настой копе дают даже детям. А если кто-то Черещу рублёкся опиумом. Это его личная проблема. Как с вином или крепким алкоголем, их тоже прикажете запретить? Нет, резонно заметил Рид, хотя по слухам пристрастие к опиуму сильнее, факт остаётся фактом. Китайский император этого не одобряет. Продажа или потребление опиума является незаконным в его владениях. Слава богу, я не подпадаю под действие китайских законов. Трейдер бросил быстрый взгляд на Рида. Ваши соотечественники тоже приторговывают опиумом? О да, ухмыльнулся Рид. Рассел, Кушин, Корпс, Делано самые громкие имена в старом Бостоне. Но размах торговли Америки с Китаем ничто по сравнению с вами, англичанами. Он сделал ещё одну затяжку. Я слышал, вы вступили в партнёрство. Да. Маленькая контора от Стокисы Навья. На самом деле, ею заправляют два брата, один здесь, второй в Кантоне. На слушен, сказал Рид. Успешные дельцы. Повезло вам, что есть деньги, которые можно инвестировать. Всего лишь небольшое наследство, не более. И вы хотите побыстрее разбогатеть, заметил Рид. Джон Трейдер задумчиво кивнул и тихо ответил типа того. Настал следующий день воскресенье. Обычно по воскресеньям Чарли навещал тётушку. Как правило, они ели в первой половине дня, А потом отправлялись на неторопливую прогулку, чтобы способствовать пищеварению. Иногда приходили гости, но сегодня собрались только члены семьи. Как прошла вчерашняя вечеринка? спросила тётя Харит. Всё как ты и предвидела. Шуточки про Китай, Кросби пытался сочинить песню, все подтрунивали над Джоном по поводу грядущего богатства. Но он и сейчас не беден, насколько я поняла, заметила тётя Харит. Он хочет большего, Чарли доверительно посмотрел на тётушку. Он влюблён. Правда? В кого же? В Агнес Ломонт? Расскажи про эту Агнес Ломонт. Мы видели только мельком, а ничего особо рассказывать. Не понимаю, что он в ней нашёл. И когда всё началось, в тот день, когда её отец пригласил нас на ланч, трейдера словно молния поразило, а через пару дней я узнал, что он наносил визит её матери, а мне о своих планах и словам не обмолвился. Он нравится полковнику. А тнють, полковник его терпеть не может. Но после того визита миссис Ломонт сочла трейдера душкой Чарли помолчал. Думаю, полковнику непросто. Агнес вполне привлекательная, но ничего особенного, разумеется, благородных кровей, но не богата, так что полковнику нужно проявлять осторожность. От сам не хочется проплыть теми, кто даёт от ворот поворот молодым людям, это отпугнёт других возможных женихов. Трейдер ухаживает за мисс Ломонд. Но ну, до этого ещё не дошло. Ему разрешено навещать её матушку и встречаться с Агнес. Полагаю, они видятся на других приёмах. Но мне кажется, он намерен укрепить свои позиции прежде, чем двинуться дальше. Поэтому он едет в Китай, чтобы быстро сколотить состояние. А что будет в его отсутствии? Полковник будет рыскать по всей Британской империи, в поисках более симпатичного ему молодого человека Чарли тихонько хихикнул Должно быть, он струхнул, потому что даже меня спросил, не заинтересован ли я. Тот я его понимаю, они с твоим отцом дружны. Ты ему нравишься, любая девушка была бы счастлива выйти за тебя. А ты заинтересован? Она не в моём вкусе. А известно ли, что сама мисс Ломан думает обо всём этом, не имею ни малейшего представления, широко улыбнулся Чарли.